Павел Дарц. Крысиная башня. Читает Андрей Кравец. Часть 1. Збыча мечт. Наконец, проход в квартиру соседнего подъезда был пробит. Ещё несколько ударов ломом, и в образовавшуюся дыру в стене можно было без труда пролезть. Даже не зацепившие, заторчащие из-под обрывков обоев обломки кирпичей. Алексей, добрый, крепкий мужчина на ветх лет сорока пяти, ломом пообивал края дыры. Стоявший рядом Сергей, худощавый, подвижный, как на шарнирах подросток, протолкнул в дыру лопату, пролез туда и, пока отец отдыхал, развалиясь на запорошенном пылью диване.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 Что, скоро зима, что идут тревожные известия о начавшейся в округе эпидемии неизвестного гриппа, свиного, утиного, собачьего, крысиного паде. Крыс развелось. С водой нужно поскорее решать. Да, оружие, да, оружие это, во-первых. Ну вот. Сергей вылез обратно в комнату, прислонил лопату и лом к стене, оседлал стул в углу комнаты. Теперь это, блин, считай, реализовалось.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 Ладно, ладно, не раздани. Мешок держи. Отец заскрёб по заваленном строительным мусором прежде локализованному паркету совковой лопатой.